Наши дети в ответе за все. Теперь возьмем другой пример. Мама говорит, я все делаю для своего ребенка. И вопросов нет. Материнский инстинкт, забота матери о своем чаде, все понятно. Но иногда вопрос все-таки возникает, так ли здесь все просто, как кажется на первый взгляд? В качестве психотерапевта я работаю, разумеется, не только с матерями, но еще и с детьми, в особенности взрослыми детьми, каковыми мы все, как известно, являемся. У всех нас были родители, мы все пережили то, что называется воспитанием. Все мы хорошо помним, что значит пережить свое воспитание. Наши родители и раздражались на нас, и ругали, и называли всякими нехорошими словами, и запугивали, и наказывали. Все было. И вот вопрос. Интересно, а еще тогда, в детстве, у вас никогда не возникало о щ у щ е н и е что родители ругают вас не потому, что они обеспокоены за ваше будущее, а по каким-то другим своим соображениям? Вспомните мамина. «И что я твоему отцу скажу? Как я ему объясню, что у него сын, дочь, такой бездарь?» Или папина после родительского собрания. «Думаешь, мне это приятно выслушивать, что ты натворил? Почему я должен за тебя краснеть перед остальными родителями?» Ну или «Почему нельзя вести себя, как все нормальные дети себя ведут? Это же стыд какой-то, ты позоришь семью!» Возможны, впрочем, и другие варианты, но общий смысл этих родительских пассов, мне думается, понятен читателю. Да, это замечательное, что люди скажут, преследовало нас с к р ы т о или явно все детство. И ведь за этой или подобной родительской репликой в действительности не стоит ничего, кроме страха. Наши родители боялись обвинений в том, что они плохие родители. Они боялись, что об этом им скажут наши воспитатели, учителя, их собственные родители, просто какие-нибудь прохожие или старушки, сидящие у подъезда. Это неудобство, это неловкость, этот стыд за нас, нашу неуспеваемость, некультурность, вспыльчивость сводили их с ума. Они раздражались и наказывали. И так ли сильно в этот момент они беспокоились о нашем благе, как о собственном страхе и стыде? Разумеется, этот страх всячески камуфлировался нашими родителями, и у нас, как у родителей, он маскируется в благопристойные одеяния. Думаю, что большинство родителей с этим бесом в себе борется. Полагаю, наконец, что многие родители сами себя за это ненавидят, понимая, что раз за разом предают собственного ребенка. И не могут простить себе того, что их собственная слабость, их неспособность защитить и помочь своему ребенку зачастую оборачиваются агрессией, направленной против него. «Боже, какой же ты поганец! Как я тебя ненавижу!» «Какая же ты гадкая противная девочка!» А что думать малышу, когда после похода в гости, где он случайно разбил что-то или как-то иначе опозорился, р а с к р а с н и в ш а я с я мама, с т и с н у в зубы и сжав кулаки, предпринимает несимметричные оргвыводы, вымещая на нем всю пережитую ею неловкость. При этом сама себе она все объясняет правильно. «Я делаю это для него, чтобы он понял, мне и самой не хочется, но должна же я его воспитывать. Что из него иначе вырастет?» Но неужели же она сама себе верит, когда говорит такое? Неужели же ей самой непонятно, что это просто банальная попытка оправдаться? Спросите «за что?» за служение своему страху. И в качестве служения ему, с одной стороны, она боится оскандалиться, с другой – признать, что именно наказывает, а вовсе не воспитывает своего ребенка. В угоду своему страху, и в этом смысле для себя, она спускает б а р з ы х на своего малыша. Мысли «ты плохая мать», «твой ребенок ирод» – вот что руководит ею, а вовсе не беспокойство, не родение за свое чадо. А потом взрослый ребенок Скажет на психотерапевтическом приеме, «Я думаю, что мои родители никогда меня не любили». Один из моих пациентов вспоминал как-то, что когда он был еще маленьким мальчиком, к ним в дом часто приходили гости. Мама всегда выглядела сердобольной хозяйкой и заботливой матерью. Она щебетала, словно рассветная птаха. а к у а л е н ь к миленький, дорогой, любимый». Но когда гости уходили, ее лицо становилось каменным. Она с ненавистью и презрением смотрела на своего сына, и, бывало, ударив его по лицу, говорила ужасную фразу «Как я тебя ненавижу, ублюдок! Тебя с твоим ублюдочным отцовским лицом!» На общем фоне эта реальная ситуация выглядит несколько утрированной, но многие дети ощущают нечто подобное. У некоторых эти подсознательные ощущения трансформируются в чувство, что они не соответствуют родительским ожиданиям. У других – в ощущение, что родители их не любят или что они им в тягость. Третьи понимают, что родители беспокоятся больше о сохранении своего лица, нежели о детском благе. Четвертые пытаются провоцировать своих родителей, выбить, вытребовать из них жалость, простое внимание или, это уже, конечно, нечто запредельное, искреннюю заботу. Будущность детей, воспитывающихся в таких условиях, незавидна. Ребенок чувствует эту двуличность, и ему, конечно, не понять тех мук, тех внутренних терзаний, которые зачастую переживает в это время его родитель. Кто-то из таких детей пускается во все тяжкие, пьет, колется, бродяжничает. У него нет ощущения, что он кому-то дорог, и он сам себе перестает быть нужным. В других случаях человек просто замыкается, таит проблему в себе и сам постепенно становится двуличным, эгоистом, который не способен служить себе, то есть человеком, который служит чему угодно, своему страху, своей ненависти, своей безысходности, но только не себе самому. Сноска. Впрочем, мы снова забрались дальше, чем следует. Проблеме ребенка, то есть нашим отношениям с нашими родителями, посвящена другая моя книга «Триумф гадкого утенка». Три ошибки наших родителей, конфликты и комплексы. Все это, конечно, вовсе не означает, что мы не должны воспитывать своих детей. Напротив, нам бы следовало делать это как следует. Только надо начать с признания, мы делаем это для себя. Это нам надо, чтобы наши дети были счастливые, воспитанные, образованные, любящие и заботливые. И если бы мы подумали таким образом, то смогли бы найти со своим ребенком общий язык, а главное, не стали бы совершать того, чего потом никогда не сможем себе простить – предательство. Служа своему страху, своему стыду, своему раздражению, мы служим им, а не себе. Но то, что мы делаем, мы делаем для себя». Разумеется, мы преуспели в манипуляциях и самооправданиях. Мы знаем, как выкрутиться, но разве это облегчает нашу судьбу? Разве наши дети будут любить нас за эти выкрутасы больше? А кому, в конце концов, нужно, чтобы его любили его дети? Нашему страху, стыду и гневу? Нет, это нужно нам. Но кого мы слушаем? Кому доверяем? Кому подчиняемся? Кто наш хозяин? Нам хочется быть хорошими. Но хороший или плохой – это оценка. И только счастливый, радостный – это состояние. Мы словно бы выслуживаемся перед кем-то вместо того, чтобы жить. В результате наши высшие достижения – это глупости и гадости. И мы оправдываемся, находя объяснение «почему» и «потому что» своим глупостям и гадостям. Мы отыскиваем тех, ради кого мы их якобы делаем, и вешаем на них всех собак, поскольку нам самим их уже, кажется, не унести. Если бы мы нашли в себе силы признаться, «Все, что я делаю, я делаю для себя», то мы бы не стали делать ни глупостей, ни гадостей, потому что никто из нас в этом не заинтересован. Мы бы не стали искать объяснений, а находили бы решения. Мы бы не вменяли вину невиновным, а чувствовали бы собственную ответственность за собственные поступки. И ведь в любом случае никакие оправдания – Никакие объяснения не освобождают нас от этой ответственности. Все последствия наших ошибок посыплются на нашу голову.